Часть 1. Скрытность посвященных Отдел 1. Предварительный обзор Посвященных, которые приобрели силы и трансцендентальное знание, можно проследить с нашего века назад до четвертой коренной расы. Так как множественность предметов, которые придется обсудить, не позволяет вводить сюда такую историческую главу, которая, как бы ни была исторически правдивой, будет отвергнута априори как кощунство и выдумки, и церковью, и наукой. Мы только коснемся этого предмета. Наука вычеркивает, как ей вздумается и как подсказывает ей фантазия дюжинами Имена древних героев просто потому, что в их биографиях слишком много мифического элемента. Церковь же настаивает, чтобы библейские патриархи рассматривались как исторические личности и называет свои семь ангелов звезд историческими каналами и посредниками Творца. Обе стороны правы, так как у каждой имеется сильная партия, которая ее поддерживает. Человечество в лучшем случае представляет собой жалкое понургого стадо овец, слепо идущее за водителем, попавшимся ему в данный момент. Человечество, во всяком случае большинство его, не хочет само думать. Оно рассматривает как оскорбление самое смиренное приглашение шагнуть на мгновение за пределы старых избитых дорог и, судя самостоятельно, вступить на новую дорогу в новом направлении. Дайте ему для решения незнакомую задачу, и если его математикам не понравится, как она выглядит, и они откажутся взяться за ее решение, то незнакомая с математикой толпа будет глазеть на неизвестную величину, и безнадежно запутавшись в различных иксах и у, обернется, стремясь разорвать на куски незваных нарушителей ее интеллектуальной нирваны. Этим, наверное, можно объяснить легкость и чрезвычайную успешность, с какой римская церковь обращает свою веру номинальных протестантов и свободомыслящих, имя которым – легион, но которые никогда не давали себе труда самим думать об этих наиболее важных и потрясающих проблемах внутреннего естества человека. Тем не менее, если на свидетельство фактов, записей, сохранившихся в истории, и непрерывных анафем церкви против черной магии и магов проклятого каиного рода не обратить внимания, то наши усилия действительно окажутся очень слабыми, когда почти в течение двух тысячелетий какая-то группа людей никогда не переставала возвышать свой голос против черной магии, то отсюда неоспоримо вытекает вывод, что если черная магия существует как реальный факт, то где-то должно существовать ее противоположение – белая магия. Фальшивые серебряные монеты не могли бы существовать, если бы не было настоящих серебряных монет. Природа двойственна, что бы она ни предпринимала, и одно это преследование со стороны церкви должно было давно открыть глаза публике. Сколько бы ни старались путешественники исказить каждый факт, касающийся аномальных сил, которыми одарены некоторые люди в языческих странах, Как бы они ни стремились создавать фальшивые настройки на таких фактах и, по старой поговорке, называть белого лебедя черным гусем и убить его, все же свидетельство хотя бы римско-католических миссионеров следовало бы принять во внимание, раз они в полном составе клятвина подтверждают определенные факты. Также не следует пренебрегать их свидетельскими показаниями относительно существования таких сил лишь потому, что они предпочитают видеть в проявлениях определенного рода руку сатаны. Ибо что они говорят о Китае? Те миссионеры, которые прожили в этой стране долгие годы, И серьезно изучали каждый факт и верование, которое могло оказаться препятствием в их успехах по обращению, и кто ознакомился со всеми экзотерическими обрядами как официальной религии, так и сектантских верований, все клянутся, что существует некоторое объединение людей, до которых никто не имеет доступа, кроме императора и отобранных высших сыновников. Несколько лет тому назад, перед войной в Танкине, архиепископ Пекина, по донесениям нескольких сотен миссионеров-христиан, писал в Рим, передавая идентичное повествование, какое было послано 25 лет назад и было широко распространено в церковных газетах. Они раскрыли, было сказано, тайну известных официальных депутаций, которые во время опасности посылались императором и правящими властями к своим Шео и Киуай, как их называют в народе. Эти Шео и Киуай, они пояснили, были духи гор, наделенные самыми чудодейственными силами, невежественными Массами народа они рассматривались как покровители Китая, а добрыми и «учеными» в кавычках миссионерами как воплощение сатанинской силы. Врезка. Шеу и Киуай – суть люди, относящиеся к другому состоянию бытия, чем состояние обычного человека, или состояние, которым они пользовались, пока были покрыты телесной оболочкой. Они – развоплощенные духи, Призраки и ларвы, но тем не менее они пребывают на земле в своих объективных формах и живут в горной глуши, недоступные для всех, кроме тех, кому они разрешают посещать их. Сноска. Этот факт и другие можно найти в донесениях миссионеров Китая и в труде монсеньора Далапласа, епископа в Китае. Конец врезки. В Тибете неких аскетов также называют лха. Духами, называют те, с которыми они не хотят сообщаться, Шео и Киуай, которые пользуются глубочайшим почитанием со стороны императора, философов и конфуцианцев, которые не верят ни в каких духов, это просто лоханы, адепты, которые живут в величайшей уединенности в своих неизвестных другим убежищах. Но, кажется, тут китайская обособленность и природа обе ополчились против европейского любопытства и, как искренне считают в Тибете, осквернения. Марко Поло, знаменитый путешественник, пожалуй, был тем европейцем, кто проникнул дальше всех вовнутрь этих стран. Можно повторить то, что было сказано о нем в 1876 году. Врезко. Область Габийской глухомани, фактически вся площадь независимой Татарии и Тибета, ревниво охраняется от иностранного вторжения. Те, кому разрешается пересекать ее, находятся под особым наблюдением и водительством агентов, назначаемых высшими властями, и они не должны сообщать внешнему миру никакой информации о местах и лицах. Если бы не было этого ограничения, то даже мы могли бы дать на этих страницах много описаний о исследованиях, открытиях и приключениях, которые читались бы с интересом. Рано или поздно настанет время, когда страшные пески пустыни выдадут свои давным-давно захороненные тайны, и тогда наше современное тщеславие испытает неожиданное унижение. «Люди страны Пашай»? говорит Марко Поло, отважный путешественник XIII века, являются великими адептами в колдовстве и в дьявольских искусствах. Сноска, по мнению полковника Гула, редактора и переводчика повествований Марко Поло, это область где-то около Удиана и Кашмира, том 1, страница 173. И его ученый-редактор добавляет, этот «пошай» или Удиана, была родиной Падма-Самбхавы, одного из главных апостолов ламаизма, то есть тибетского буддизма и великого мастера чарований. Доктрины Сакья, когда они были преобладающими в старину, вероятно, носили сильные следы шиваистской магии, и тибетцы рассматривают эту местность как классическую землю колдовства и чарований. Старина, точно такая же, как и новые времена, Ничто не изменилось в отношении пользования магией, за исключением того, что это пользование стало еще более эзотеричным и засекреченным по мере возрастания любопытства различных путешественников. Хуан Цзан, этот благочестивый и храбрый человек, говорит о тамошних обитателях. «Эти люди любят учения, но не отдаются ему с увлечением». Наука магических формул стала для них регулярным профессиональным делом. Мы не будем опровергать сказанного преподобным китайским паломникам по этому поводу и охотно допускаем, что в VII веке некоторые люди превратили магию в доходное дело. Точно так же поступают некоторые люди и теперь, но так не поступают истинные адепты». И Нехуанзан, благочестивый отважный человек, рисковавший сотню раз своей жизнью, чтобы приобщиться к блаженству узреть тень Будды в Пешаверской пещере, являлся тем человеком, который стал бы обвинять святых лам и обезьянничающих тавматургов, что они, демонстрируя магию путешественникам, превратили ее в доходную профессию. Наверное, Хуан Цзан ни на минуту не забывал приказа Будды заключающегося в его ответе царю про Синагиту, своему покровителю, который посетил его, чтобы требовать совершения чудес. Великий царь, сказал Гаутама, Я не преподаю закона моим ученикам, говоря им «идите, вы, святые, и совершайте, пользуясь нашими сверхъестественными силами, перед брахманами и домохозяевами, чудеса, превосходящие все, что какой-либо человек может совершить». Я говорю им, когда учу закону «живите вы, святые, скрывая свои добрые деяния и обнажая ваши грехи». Пораженный повествованиями о магических проявлениях, засвидетельствованных и записанных путешественниками всех веков, посетивших Татарию и Тибет, полковник Гул приходит к заключению, что обитатели тех стран, должно быть, имеют в своем распоряжении всю целиком энциклопедию современных спиритуалистов. Дахолд, в числе их волшебств, упоминает умение вызывать появление в воздухе фигур лао сноска лао Цзи, китайский философ, и их божеств, а также умение заставить карандаши писать ответы на вопросы без прикосновения рук. Первое вызывание фигур относится к религиозным мистериям их святилищ. Если такие вызывания совершаются с корыстолюбивыми целями, то они считаются колдовством, некромантией и строго воспрещаются. Второе искусство, способность карандаша писать без прикосновения рук, было известно и практиковалось в Китае и в других странах за многие века до христианской эры. Это является азбукой магии в тех странах. Когда Хуан Цзан захотел поклониться тени Будды, то он не прибегал к услугам профессиональных магов, но обратился к силе вызывания своей собственной души, к мощи молитвы, веры и созерцания. Все было мрачно и тоскливо у пещеры, где, как уверяли, чудесное явление иногда происходило. Хуанзан вошел в пещеру и начал творить свои молитвы. Он совершил сотню обращений, но ничего не увидел и не услышал. Тогда, считая себя слишком грешным, он горько плакал и пришел в отчаяние. Но когда он уже стал терять всякую надежду, он заметил на восточной стене слабый свет – Но он исчез. Он возобновил свои молитвы, на этот раз уже полный надежд, и опять увидел свет, который то вспыхивал, то опять исчезал. После этого он дал себе торжественный обет не уходить из пещеры до тех пор, пока не испытает восторга лицезрения тени уважаемого в веках. После этого ему пришлось ждать дольше прежнего, так как только после двухсот молитв темная пещера вдруг залилась светом, и тень Будды, сияющего белого цвета, величественно поднялась на стене, точно сразу разорвались облака, дав место дивному изображению горнего света. Хуан Зан весь погрузился в созерцание дивного явления и не мог отвести своего взора, от возвышенного и несравненного видения. Хуан Зан в своем дневнике «Сиюдзи» добавляет, что это возможно лишь тогда, когда человек молится с искреннюю верою и получает свыше сокровенное воздействие. Лишь тогда можно видеть эту тень ясно, но нельзя насладиться этим лицезрением столько, сколько хотелось бы. С одного конца до другого эта страна полна мистиков, религиозных философов, буддийских святых и магов. Вера в духовный мир, полный невидимых существ, которые в некоторых случаях объективно являются смертными, распространена повсюду. По поверью народов Центральной Азии, замечает И. Джи Шмидт, земля и ее недра, так же как и окружающая атмосфера, наполнены духовными существами – которые оказывают влияние частью благодетельная, частью зловредная на всю органическую и неорганическую природу. В особенности пустыни и другие дикие или необитаемые местности или области, где воздействия природы проявляются в гигантских или в устрашающих масштабах, считаются главными обиталищами или местами сборищ злых духов. Поэтому степи Турана и в особенности песчаные пустыни Гоби, рассматриваются как места пребывания зловредных существ со времен седой древности. Сокровища, вырытые из земли доктором Шлиманом в Микенах, пробудили всеобщую жадность, и глаза авантюристических спекулянтов обращены к тем местностям, где, по предположениям, захоронены богатства древних народов, в тайниках или в пещерах под песком или алювиальными наносами. Но нет другой местности, не исключая даже Перу, которая относилась бы так много традиций, как к пустыне гоби. В независимой Татарии эти, под забывающим ветром перемещающиеся пески, если повествование правильно, представляли собой богатейшие империи, какие когда-либо видел мир. Говорят, что под поверхностью пустыни лежат такие богатства, заключающиеся в золоте, ювелирных изделиях, скульптуре, оружии, сосудах и всем, что относится к человеческой роскоши и изящным искусствам, что ни одна из ныне существующих столиц христианского мира таким не обладает. Габийские ужасающим ветром гонимые пески – Регулярно движутся с востока на запад временами некоторые из этих скрытых сокровищ обнажаются, но ни один туземец не осмеливается прикоснуться к ним ибо вся эта область под запретом мощных чар смерть была бы наказанием бахти Уродливые, но верные гномы охраняют сокрытые сокровища доисторических народов, дожидаясь того дня, когда вращение циклических периодов снова раскроет людям их историю в назидание человечеству. Сноска. Разоблаченная Изида. Том 1, глава 15. Конец врезки. Мы умышленно приводим вышеприведенную цитату из разоблаченной Зиды, чтобы освежить память читателя. «Один из циклических периодов только что закончился, и нам не придется дожидаться конца маха кальпы, чтобы узнать что-либо из истории таинственной пустыни, назло всем Бахти и даже Ракшасам Индии, не менее отвратительным». Никакие сказки или выдумки не были помещены в наших предыдущих томах, несмотря на их хаотическое состояние, в каковом хаосе автор, совершенно свободный от публично признается со многими извинениями. Теперь общепризнано, что с незапамятных времен Дальний Восток, в особенности Индия, был страной «познаний» и всякого рода учености. Несмотря на это, нет другой страны, которой настолько отказывали в происхождении всех ее искусств и наук, как в стране первых арийцев. По решению востоковедов, всякая наука, достойная этого названия, начиная с архитектуры и кончая зодиаком, была принесена греками, таинственными яванами. Поэтому это только логично, что Индии отказывают даже в знании культные науки, так как о ее применении в этой стране известно, меньше, чем в отношении какого-либо другого древнего народа. Это просто потому, что резко У индусов магия была и есть более эзотерична, возможно, даже более эзотерична, чем у египетских священнослужителей. Настолько она считалась священной, что ее существование едва допускалось и ею пользовались только при крайней общественной необходимости. Дело магии считалось чем-то большим, чем дело религии, ибо ее считали божественной. Египетские иерофанты, несмотря на их суровую чистую нравственность, ни на миг не могли быть сравнимы с аскетическими гимнософистами ни по святости жизни, ни по чудодейственным силам, развитым в них сверхъестественным удалением от всего земного Со стороны тех, кто их знали, они пользовались большим уважением, чем халдейские маги. Отказывая себе в простейших удобствах жизни, они обитали в лесах и вели жизнь наиболее уединившихся отшельников. Тогда как их египетские братья, по крайней мере, собирались вместе, несмотря на пятно, бросаемое историей на занимающихся магией и предсказаниями, она провозгласила их, обладателями величайших тайн в медицинских познаниях, непревзойденными в их применении на практике. Многочисленная тома, сохранившиеся в индийских монастырях, где приведены доказательства их учености. Попытка сказать о том, были ли гимнософы действительными основоположниками магии в Индии, или же они только пользовались тем, что было им передано как наследство от самых ранних риши, первых семи мудрецов, будет рассматриваться как простая спекуляция представителей точных наук. Сноска риши Первая группа числом в семь жили в дни, предшествовавшие ведическому периоду. Теперь они известны как мудрецы и почитаются как полубоги. Но теперь можно доказать, что они были нечто большее, чем просто смертные философы. Существуют и другие группы числом в десять, двенадцать и даже двадцать один хауг – показывает, что в брахманической религии они занимают место, которое соответствует 12 санобьям Иакова в еврейской Библии. Брахманы претендуют на то, что они произошли непосредственно от Риши. Разоблаченная Изидатом 1 глава 3. Конец врезки. Тем не менее, эта попытка должна быть совершена. В разоблаченной зиде все, что можно было сказать о магии, было изложено под маскировкой намеков. И таким образом, вследствие большого количества материала, разбросанного по двум большим томам, много значительного не дошло до читателя, в то время как неудачное распределение материала тем более отвлекало его внимание. Но намеки теперь могут превратиться в объяснение. Невозможно слишком часто повторять «магия так же стара, как человек». Ее больше нельзя называть «шарлатанством» или «галлюцинациями», когда ее меньшие ветви, такие как «месмеризм», ныне неправильно названный «гипнотизмом», «чтением мыслей», «действием под внушением» и еще многим другим, только бы не назвать это его «настоящим и законным именем», в настоящее время подвергаются тщательным исследованиям со стороны наиболее знаменитых биологов и физиологов как в Европе, так и в Америке. Магия неразрывно слита с религией каждой страны и неотделима от ее происхождения. История не в состоянии назвать времена, когда ее не было, так же, как и эпохи, когда она появилась, если не будут приняты во внимание доктрины, сохраненные посвященными. Также наука никогда не разрешит проблему происхождения человека, если она отвергнет свидетельство древнейших записей в мире и откажется от ключа всеобщего символизма, имеющегося в руках законных хранителей тайн природы. Каждый раз, когда какой-либо писатель пытается связать первое основоположение магии с какой-либо особой страной, или с каким-либо историческим событием или лицом, дальнейшие исследования показывали, что его гипотеза не обоснована. По этому пункту у символогов существует самое прискорбное расхождение. Некоторые хотели бы, чтобы введение применения магии было приписано скандинавскому жрецу и монарху Одину приблизительно за 70 лет до Рождества Христова, хотя о ней неоднократно говорится в Библии. Но когда было доказано, что таинственные обряды жриц Валас намного предшествовали веку Одина, тогда взялись за Зора Астра на том основании, что он основатель магианских обрядов. Но Амиан Марцелин, Плиний и Арноби, совместно с другими историками древности, показали, что Зору Астра был только реформатор магии того вида, который практиковался халдеями и египтянами, а вовсе не ее. Основатель. Кто же тогда из тех, кто постоянно отворачивался от оккультизма и даже спиритуализма как нефилософских и поэтому не стоящих научные мысли, имеет право сказать, что он изучал древних или, если он их изучал, то понял все, что они сказали? Только те, кто претендует на то, что они умнее своего поколения, кто думает, что они все знают, что знали древние, и таким образом, зная сегодня гораздо больше, воображают, что они вправе хохотать над простодушием и суеверием древних. Те, которые воображают, что они раскрыли великий секрет, когда объявили, что древние, ныне не содержащий своего королевского посвященного «царский саркофаг», представляет собой закром для зерна, а пирамида, в которой саркофаг находится, просто зернохранилище или даже винный погреб. Сноска. Время возникновения сотен пирамид долины Нила невозможно установить никакими способами европейской науки. Но Геродот сообщает нам, что каждый из царей воздвигал одну пирамиду в знаменовании своего царствования, которая также служила его усыпальницей. Но Геродот не сказал всего, хотя он знал, что настоящая цель воздвижения пирамид весьма отличалась от той, которую он им приписывал. Если бы не его религиозная щепетильность, он мог бы добавить, что внешняя пирамида символизирует творящее начало природы а также иллюстрирует принципы геометрии, математики, астрологии и астрономии. Изнутри это был величественный храм, в мрачной глубине которого совершались мистерии, и стены его часто были свидетелями сцен посвящения членов царской семьи. Саркофаг из Парфира, низведенный профессором Пиаце Смитом, королевским астрономом из Шотландии, до ларя для зерна, был купелью крещения, выходя из которой Неофит вновь рождался и становился адептом. Разоблаченный Зидотом Том глава 14. Конец сноски. Современное общество, основываясь на авторитете некоторых ученых, называет магию шарлатанством. Но на нашем земном шаре имеется 800 миллионов людей, которые верят в нее до сегодняшнего дня. И говорят, что имеется 20 миллионов совершенно здравомыслящих и часто очень интеллектуальных членов того же общества, мужчин и женщин, которые верят в ее феномены, но под названием спиритуализма. Весь древний мир со своими учеными и философами, со своими мудрецами и пророками верил в нее». Где та страна, где не практиковали ее? В каком веке она была изгнана хотя бы из нашей собственной страны? В новом свете, так же, как и на старой земле, последняя намного моложе первого, эту науку наук знали и применяли со времен самой отдаленной древности. У мексиканцев были свои посвященные, свои жрицы и иерофанты и маги, и свои святилища посвящения. Из двух статуй, откопанных в Тихоокеанских штатах, одна изображает мексиканского адепта в позе, предписанной индусскому аскету, а другая – ацтекскую жрицу в головном уборе, который мог быть взят с головы индийской богини. Тогда как гватемальская медаль изображает древо познания с его сотнями глаз и ушей, символизирующих видение и слышание, обвитое змеем мудрости, нашептывающим в ухо священной птицы. Бернард Диас де Кастилла, последователь Кортеса, дает нам некоторое представление о чрезвычайной утонченности, уме и цивилизации, а также о магическом искусстве народа, которые испанцы покорили грубой силой. Их пирамиды – это пирамиды Египта, построенные по тем же самым сокровенным канонам пропорций, как и пирамиды фараонов, и отстеки, по-видимому, получили свою цивилизацию и религию более чем одним путем из того же самого источника, что и египтяне, а до них – индийцы». Среди всех этих трех народов сокровенная натурфилософия или магия была доведена до очень высокой степени. Что это было натур, а не сверхъестественной философией, и что древние так рассматривали ее, доказывается тем, что говорит Лукиан о смеющемся философе Демокрите, который, как он говорит своим читателям, врезко, не верил ни в какие чудеса, но занимался тем, что старался раскрыть способ, посредством которого теурги могли их совершать. Одним словом, его философия привела его к заключению, что магия целиком заключалась в применении и в подражании законам и действиям природы. Конец врезки. Кто после этого все еще может называть магию древних суеверием? Врезка. В этом отношении мнение Демокрита приобретает для нас величайшую важность, так как маги, оставленные Ксерксом в Абдере, были его наставниками, и кроме того, он еще в течение долгого времени изучал магию у египетских священнослужителей. Почти 90 лет из своей 109-летней жизни этот великий философ производил опыты и записывал их в книгу, которая, согласно Петронию, трактовала о природе, Факт, который проверил он сам. И мы находим, что он не только верил и совершенно не отрицал чудеса, но наоборот утверждал, что те чудеса, которые удостоверены показаниями очевидцев, происходили и могли происходить, даже наиболее невероятные, последние были произведены с помощью сокровенных законов природы. Добавьте к этому, что Греция – последняя колыбель искусств и наук – И Индия, колыбель религий, были, а одна еще и теперь, преданы ее изучению и применению, и кто отважится дискредитировать ее достоинство как предметы изучения и ее глубину как науки. Конец врезки. Ни один истинный теософ этого никогда не сделает, ибо как член нашего великого восточного объединения он, несомненно, знает, что тайная доктрина Востока содержит в себе альфу и омегу универсальной науки, что в ее затемненных текстах под пышным, хотя, пожалуй, слишком разросшимся аллегорическим символизмом лежат прикрытыми угловые и ключевые камни всех древних и современных познаний. Тот камень, низведенный божественным строителем, теперь отвергается слишком человеческим работником, и это происходит потому, что в своей смертоносной материальности человек утерял все воспоминания не только о своем святом детстве, но и о самой своей юности, когда он сам был одним из строителей, когда утренние звезды пали вместе и сыны Бога восклицали от радости». После того, как, выражаясь многозначительным и поэтическим языком Иова, аравийского посвященного, ими были установлены измерения оснований земли. Но те, кто все еще в состоянии дать место в глубинах себя самого для божественного луча, и которые поэтому принимают данные тайных наук убежденно и смиренно, те хорошо знают, что именно в этом камне схоронена абсолютная философия, что является ключом ко всем тем затемненным проблемам жизни и смерти, из которых некоторые, во всяком случае, могут получить объяснение в этих томах. Пишущие эти строки ясно представляют себе огромные трудности, которые возникнут при обработке таких глубоких вопросов и все опасности этой задачи. Хотя унизительно для человеческой натуры клеймить истину названием обмана, тем не менее мы видим, что это делается ежедневно и миримся с этим, ибо каждая оккультная истина должна пройти через такое отрицание, а ее поддерживатели через мученичество, прежде чем ее окончательно примут. Хотя даже и тогда это слишком часто оказывается венцом, золотым на вид, но все же венцом терновым. Истины, которые покоятся на оккультных тайнах, будут иметь на одного читателя, способного их оценить, тысячу читателей, которые заклеймят их как обман. Это только естественно, и единственное средство оккультиста, чтобы избежать этого, это приносить пифагорейский обет молчания и возобновлять его каждые пять лет. Иначе культурное общество, две трети которого считают своей обязанностью думать, что со времени первого появления первого адепта одна половина человечества занималась обманом и надувательством другой половины – несомненно подтвердит свое наследственное и традиционное право забросать камнями незваного гостя. Те благожелательные критики, которые с большой охотой провозглашают теперь знаменитую аксиому Карлайля, что его сограждане являются большей частью дураками, предварительно позаботившись включить себя в единственное исключение из этого правила, Наберутся в настоящем труде новых сил и еще более убедятся в том грустном факте, что человеческая раса состоит просто из мошенников и прирожденных идиотов, но это имеет очень мало значения. Реабилитация оккультистов и их архаической науки медленно, но упорно прокладывает себе путь в самое сердце общества. Ежечасно, ежедневно и ежегодно в виде двух чудовищных ответвлений, двух отбившихся от ствола магии побочных ветвей, а именно спиритуализма и римской церкви. Факт очень часто прокладывает себе путь посредством вымысла. Подобно громадному удаву, заблуждение во всех видах обвивает человечество пытаясь задушить в своих смертельных объятиях каждое устремление к свету и истине. Но заблуждение властно только на поверхности, так как оккультная природа не пускает его глубже, ибо та же оккультная природа окутывает весь земной шар по всем направлениям, не оставляя даже самый темный угол, неосвещенным. И то ли феноменом, то ли чудом, но оккультизм, должен победить прежде, чем нынешняя эра дойдет до тройного сентенария Жани – Сатурна, западного цикла в Европе, иными словами, до конца XXI века, после Рождества Христова. Правда, почва давно прошедшего прошлого не мертва ибо она только отдохнула. Остатки священных дубов-друидов древности все еще в состоянии выпустить свежие побеги из своих высохших ветвей и возродиться к новой жизни подобно той горсточке зерна в саркофаге мумии 40-летней древности, которая, будучи посеянной, дала ростки, выросла и принесла прекрасный урожай. Почему бы нет? Правда? Сильнее, чем вымысел, в любой день и совершенно неожиданно, она может реабилитировать свою мудрость и продемонстрировать зазнайство нашего века, доказав, что тайное братство в самом деле не угасло вместе с филолетянами последней эклектической школы, что Гнозис все еще процветает на Земле, и его последователей много. Хотя их и не знают, все это может быть сделано одним или более из великих учителей, посещающих Европу и, в свою очередь, разоблачающих завзятых разоблачителей и клеветников на магию. Такие тайные братства были упомянуты несколькими известными авторами, и о них говорилось в Королевской масонской энциклопедии «Маккензи». Пишущая эти строки теперь перед лицом миллионов тех, кто отрицает, смело повторяет то, что было сказано в «Разоблаченной Зиде». Врезко. Если их, посвященных, рассматривали только как выдумку романистов, то этот факт только помогал братьям-адептам еще лучше сохранять свое инкогнито. Сен-Жермена и Калиостро нынешнего века, наученные горьким опытом поношений и преследований в прошлом, теперь придерживаются других тактик. Разоблаченная Зида, том 2, глава 8, конец врезки. Эти пророческие слова были написаны в 1876 году и оправдались в 1886. Тем не менее мы говорим опять врезка, Но существует большое количество таких мистических братств, которые не имеют никакого отношения к цивилизованным, в кавычках, странам, и именно в их неизвестных общинах скрыты останки прошлого. Эти адепты, в кавычках, могли бы, если бы они захотели, претендовать на странное родословное и предъявить проверяемые документы, которые внесли в ясность во многие таинственные страницы как священной, так и светской истории. Сноска? Это как раз и есть то, что некоторые из них собираются делать, и на страницах этой книги затронуто много таинственных страниц священной и светской истории. Будут ли приняты их объяснения или нет? Это другой вопрос. Конец сноски. Если бы ключи к эротическому письму и тайне египетского и индусского символизма были бы известны христианским отцам, они бы не оставили ниискалеченным ни одного памятника древности. Конец врезки. Но существует в мире еще один класс адептов, также принадлежащий к одному братству, причем даже более могущественному, чем какое-либо другое братство, известное профанам. Многие среди этого братства лично добры, благожелательны, даже чисты и временами святы как личности. Однако так как они коллективно и как корпорация преследуют эгоистическую одностороннюю цель с безжалостным упорством и решительностью, их следует приравнивать к адептам черного искусства. Это наши современные римско-католические «отцы» и «духовенство». Большинство эротических писаний и символов было расшифровано ими со времен средних веков, будучи в раз более сведущим по сокровенному символизму и древним религиям, чем когда-либо будут наши востоковеды, являясь олицетворением хитрости и ловкости. Каждый такой адепт этого искусства крепко держит ключи к нему зажатыми в руке, и позаботиться о том, чтобы тайна не выскользнула легко из рук, если он сможет. В Риме и по всей Европе, и Америке, существует больше глубоко ученых-каббалистов, чем обычно предполагают. Так что открыто публичное «братство» в кавычках «черных» в кавычках «адептов» являются более мощными и опасными для протестантских стран, чем какой-либо сон восточных оккультистов. Люди смеются над магией. Ученые, физиологи и биологи высмеивают силу и даже самую веру в существование того, что на языке простого народа называют колдовством и черной магией. У археологов есть свой Стоунхедж, в Англии с его тысячами Тайн и его братом- близнецом карнаком в Бретани, И все же среди них нет ни одного, кто хотя бы подозревал, что происходило в его подземных святилищах, в его закоулках, и углах за последний век. Более того, они даже не знают о существовании таких магических залов в своем Стоунхендже, где происходят любопытные сцены каждый раз, когда имеется в виду новый новообращенный. Сотни экспериментов проделаны и проделываются ежедневно в Салпетрии и также в своих частных домах учеными-гипнотизерами. Теперь доказано, что некоторые сенситивы как мужчины, так и женщины, которым в состоянии транса было приказано на них воздействующим практикам совершать определенные действия, от выливания стакана воды до имитированного убийства, после возвращения в нормальное состояние, теряют всякую память об инспирированном приказе, внушенном, как это теперь называет наука». Тем не менее, в назначенный час и момент этот человек, хотя при полном сознании и полностью на его, побуждается какой-то неодолимой силой внутри его самого совершить то деяние, которое ему было внушено его мисмеризатором, И при том, Что бы то ни было и в какой бы то ни было период времени, указанный ему тем, кто контролирует субъекта, то есть держит его под властью своей воли, как змея держит птицу под своими чарами и, наконец, заставляет ее прыгнуть прямо в раскрытую пасть. Еще хуже этого, ибо птица сознает угрожающую ей гибель, она сопротивляется». Хотя и безнадежно, в своих окончательных усилиях, тогда как загипнотизированный человек не восстает, но кажется следующим указанием и голосу своей собственной свободной воли и души. Кто из наших европейских ученых, верящих в такие научные эксперименты, а таких, которые сомневаются в них и по сей день не чувствуют себя уверенными в их действительности, осталось очень мало? Кто из них? спрашивается, готов признать, что это есть черная магия. И все же это есть самое подлинное, неоспоримое и действительное очарование и колдовство древности. Мулукурумбы из Нильгири не пользуются ничем другим своих адутман, когда хотят уничтожить врага. Также и Дукпы Бутана и Сикима не знают более могущественного посредника, как их воля. Только у них эта воля не действует урывками, но действует с уверенностью. Она не зависит от большей или меньшей восприимчивости или нервной впечатлительности субъекта. Избрав свою жертву и поставив себя энгапо с ним, флюид Дукпы проложит себе дорогу наверняка, ибо его воля неизмеримо сильнее развита, чем воля европейского экспериментатора, самодельного, необученного и бессознательного колдуна ради науки, у которого нет представления также веры о разнообразии и мощности старых как мир методов, употреблявшихся для развития этой силы сознательным колдуном, черным магом Востока и Запада. А теперь открыто и прямо задается вопрос. Почему бы фанатическому и ярому священнику, жаждущему обратить в свою веру какого-либо избранного, богатого и влиятельного члена общества, не использовать для достижения своей цели те же самые средства, которые французский врач и экспериментатор используют в своих опытах со своим субъектом? Совесть римско-католического священника, вероятнее всего, останется совершенно спокойной. Ведь он лично трудится не для какой-то эгоистической цели, но с целью спасения души от вечного проклятия. На его взгляд, если тут и есть магия, то это святая, достойная награды и божественная магия. Такова власть слепой веры. Поэтому когда нас уверяют заслуживающие доверия и почтенные люди, занимающие высокое общественное положение, люди безупречной репутации, что существует много хорошо организованных обществ римско-католических священников, которые под предлогом и прикрытием современного спиритуализма и медиумизма устраивают сеанс с целью обращения в свою веру посредством внушения непосредственного и на расстоянии, мы отвечаем, мы знаем это. И когда, кроме того, нам рассказывают, что каждый раз, когда эти священники-гипнотизеры жаждут приобрести влияние над каким-либо лицом или лицами, Избранными ими для обращения, то они удаляются в подземное помещение, специально отведенное и освещенное ими для таких целей, то есть церемониальной магии. И там, образовав круг, бросают свою объединенную силу воли в направлении того лица и таким образом, путем повторения этого процесса, приобретают полную власть над своей жертвой, тогда мы снова отвечаем. Весьма вероятно. Фактически мы знаем, что это так, совершается ли этот род церемониальной магии и авютмон в Стоунхендже или другом месте. Мы говорим, что знаем это по личному опыту, а также и потому, что несколько лучших и наиболее любимых друзей, пишущих эти строки, были вовлечены в римскую церковь и поставлены под ее милостивые, в кавычках, «покровительство» именно таким путем. И поэтому мы можем только улыбаться с сожалением над невежеством и упрямством тех введенных в заблуждение ученых и культурных экспериментаторов, которые, веря в способность доктора Шарко и его учеников Анвет своих субъектов – не находят ничего лучшего, как презрительно улыбаться каждый раз, когда в их присутствии упоминается черная магия и ее мощь. Элифас Леви, аббат-каббалист, умер до того, как наука и факультет медицины Франции приняли гипнотизм и влияние «par suggestion» в число своих научных экспериментов, но вот что он сказал 25 лет тому назад, в своей книге. Врезка. То, чего колдуны и некроманты больше всего домогались в своих вызываниях злого духа, была та магнетическая сила, которая является законным достоянием истинного адепта и которой они хотели завладеть для злых целей. Одною из главных их целей была власть насылать чары или вредное влияние. Эта сила может быть приравнена настоящему отравлению посредством потока астрального света. Они взвинчивают свою волю с помощью церемоний до такой степени, что она становится ядовитой на расстоянии. Мы рассказали в нашей догме, что мы думаем о магических чарах и насколько эта сила чрезвычайно реальна и опасна. Истинный маг набрасывает чары без всякой церемонии и одним только своим неодобрением на тех, чьим поведением он недоволен и кого он считает заслужившим наказание, он набрасывает чары даже своим прощением на тех, кто причиняет ему вред, и враги посвященных никогда долго не остаются безнаказанными за свои злодеяния. В многочисленных случаях мы сами видели доказательства существования этого рокового закона. Палачи мучеников всегда страшно погибают, а адепты – мученики ума. Проведение карма, по-видимому, презирает тех, кто презирает их, и придает смерти тех, кто хотел бы лишить жизни, их. Легенда о скитающемся жиде является популярным поэтическим выражением этой тайны – Некий народ послал прозорливца на распятие на кресте. Этот народ кричал ему «Иди дальше», когда он пытался отдохнуть краткий миг. Отлично. Теперь этот народ впредь сам станет предметом такого же приговора. Сноска. Это выражение неверно. Истинный адепт правой руки никогда никого не наказывает, даже своего злейшего и опаснейшего врага. Он просто предоставляет последнего его карме, а карма всегда, раньше или позже, это сделает. Конец сноски. Он станет полностью вне закона, и веками ему будут приказывать «иди дальше, иди дальше», и нигде он не найдет ни отдыха, ни сожаления. Конец врезки. Басни и суеверие будет ответом. Пусть будет так. Перед смертоносным дыханием эгоизма и равнодушия каждый неудобный факт превращается в бессмысленную выдумку, и каждая ветвь когда-то зеленеющего древа истины засохла, и с нее содрано ее первоначальное духовное значение. Наш современный символог. Чрезвычайно способен только на усматривание везде сексуальных эмблем и поклонение Фалосу, даже там, где такое никогда не мыслилось. Но для истинного исследователя оккультного учения белая или божественная магия может существовать в природе без своего противоположения черной магии не более чем день без ночи, будь то 12-часовой длительности или шестимесячной. Для него все в этой природе имеет оккультную, светлую и темную стороны. Пирамиды и дубы друидов, долмены и бога деревья, растения и минералы – все было полно глубокого значения и священных истин мудрости, когда архидруид совершал свои магические исцеления и заклинания, и египетский иерофант вызывал и водил Хемну, прекрасного призрака – женского Франкенштейна древности, сотворенного для мучений и испытаний духовной силы кандидата на посвящение, одновременно с последним агонизирующим криком его земной человеческой природы. Верно, магия потеряла свое имя и вместе с этим право на свое признавание, но она применяется ежедневно, а ее потомство – магнетическое влияние, сила красноречия, неотразимое очарование, целые аудитории, подчиненные и находящиеся как будто под властью чар. Это термины, признаваемые всеми и всеми употребляемые, как бы бессмысленны они не стали теперь. Однако влияние магии является более определенным решающим в религиозных обществах, Например, в таких как тресуны, негритянские методисты, члены армии спасения, которые называют это действием Святого Духа и благодатью. Действительно, истина заключается в том, что магия все еще находится в полном ходу среди человечества, независимо от того, каким бы слепым человечество ни оставалось по отношению к ее молчаливому присутствию и влиянию на его членов, каким бы невежественным общество ни было и остается в отношении ее ежедневных и ежечасных благотворных и вредоносных воздействий. Мир полон таких бессознательных магов в политике так же, как и в каждодневной жизни, в церкви так же, как в цитадели свободной мысли. К несчастью, большинство из этих магов являются колдунами не в переносном смысле, а по-настоящему вследствие присущего им эгоизма, мстительных натур, их зависти и злобы. Истинный исследователь магии, хорошо осведомленный об этой истине, смотрит на это с сожалением, и если он мудр, молчит. Ибо каждое усилие, приложенное им к удалению этой всеобщей слепоты, вызовет только неблагодарность, клевету и часто проклятие, которые, не будучи в состоянии поразить его, обратятся на его зложелателей. Ложь и клеветнические измышления – Последняя суть – прорезывающаяся ложь, добавляющая к пустой безвредной неправде действительные укусы – становится его уделом, и таким образом доброжелатель вскоре оказывается разорванным на куски в качестве награды за его благое желание просветить. Полагается, что достаточно сказано, чтобы доказать, что существование тайной всеобщей доктрины, наряду с ее практическими методами магии, не есть дикая небылица или выдумка. Этот факт был известен всему древнему миру, и это знание все еще живет на Востоке, в особенности в Индии. И если есть такая наука, то, естественно, должны быть где-то ее профессора. Адепты, во всяком случае, мало имеет значения, будут ли эти хранители священного учения рассматриваться как живые, действительно существующие люди, или на них будут смотреть как на мифы. Именно их философия является тем, что должно выстоять или пасть в зависимости от своих собственных достоинств, независимо от каких-либо адептов. Ибо, по словам мудрого Гамалиэля, Адресованным Ксенийдреону, если это учение ложно, то оно погибнет и падет само, но если оно истинно, то оно не может быть уничтожено.